Константин Симонов. Разные дни войны. С 41 по 45. -й. Отрывки одной жизни. 41-й-отрывок первый. 21 июня меня вызвали в радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни. Так я почувствовал, что война, которую мы в сущности все ожидали, очень близка. О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал – война. Сейчас же позвонил в политуправление. Сказали, что позвонил еще раз в пять. Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно. Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто так же, как и я, всего несколько дней назад вернулся с лагерных сборов после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтобы ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все эти разговоры оказались наивными и разъехались мы не туда и не так, как думали. На следующий день нас, первую партию, человек 30, вызвали в политуправление, распределили по газетам. Во фронтовые по два, в армейские по одному Мне предстояло ехать в армейскую газету И было немножко неожиданно это предстоящее одиночество Писательское, конечно Потом вместе с Долматовским был в райкоме партии Перед отъездом на фронт я стал кандидатом партии Секретарь райкома вручил мне кандидатскую карточку А Долматовскому партийный билет После этого мы опять до вечера были в наркомате обороны Там выписывали документы мне в армейскую газету Третья армия в Гродно Получили документы обмундирования, оружие не дали, сказали, достанете на фронте. Там, в вещевом цех Гаузе, я в последний раз видел многих из тех, с кем мы разъезжались. Шумели, примеряя военную форму. Были очень оживлены, может быть, даже слишком. Нервничали. Шинель в попыхах выбрал себе не по росту, и пришлось на следующее утро 24-го менять в Энторге. Долматовский покупал себе шпалы на петлице. Так и простились с ним посреди магазина. На вокзале кое-где горели синие лампочки. черный вокзал, толпа людей. Непонятно когда, куда и какой идет поезд. Какие-то решетки через которые не пускают. Перебросил чемодан, потом перелез сам. Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели. И мне казалось, что вот таким я всегда и буду». Не знаю, как другие, а я, несмотря на Хелхингол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка. Поезд тронулся, вагоны были неизвестно почему дачные, без верхних полок, хотя поезд шел до Минска. Рядом со мной в вагоне сидели полковник танкиста и его сын, мальчик лет 16, которого отцу разрешили взять с собой в армию. Кроме них один артиллерийский капитан, по виду спокойный человек. Слезли в Борисове в 6 утра. Дальше поезда не шли. Были сведения, что пути до Минска разбомблены и перехвачены десантом. После долгих поисков мы с артиллерийским капитаном поймали пятитонку, шофер которой готовился бросить ее из-за того, что кончался бензин, и поехали по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство. Над городом крутились немецкие самолеты. Была отчаянная жара и пыль. У выезда из города возле госпиталя я увидел первых мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Не знаю, откуда они появились. Наверное, после бомбёжки. По дороге шли войска и машины. Одни в одну сторону, другие в другую. Ничего нельзя было понять. Выехали из города, но там, где стояло бронетанковое училище, вернее, должно было стоять, и где, по нашим расчетам мог находиться начальник гарнизона, Все было настежь распахнуто и пусто. Стояли только две танкетки, и в ожидании отъезда сидели в одной из комнат их экипажи. Никто ничего не знал. Начальник гарнизона, по слухам, был где-то на Минском шоссе, а училище было уже эвакуировано. Поехали обратно в город. Немецкие самолеты гонялись за машинами. Один прошел над нами, строчая с пулемета, от грузовика полетели щепки. Но никого не задело, я плюхнулся в пыль в придорожную каналу. Вернулись в комендатуру. Комендант, старший лейтенант, кричал «Закопать пулеметы!» За два часа нашего отсутствия многое переменилось. По городу шли и бежали неизвестно куда люди. Я попросил коменданта выдать мне наган. На это комендант не ответил «Эх, чтобы вам обратиться раньше на полчаса, ничего не осталось». Все за час раздали, даже маузеры раздавали рядовым бойцам. Было отвратительное ощущение неизвестности, а у меня к тому же безоружности. Болтавшаяся на боку пустая кабура только раздражала. Когда мы снова добрались до города, комендатура грузилась. На мой вопрос, что происходит, комендант охрипшим голосом прокричал. Есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, перейти на ту сторону Березины, и там, не пуская немцев, защищаться до последней капли крови. Мы выехали из города, по пыльной дороге на восток шли машины, изредка орудия. Двигались пешком люди. Теперь все уже направлялось в одну сторону – на восток. На дамбе перед мостом стоял человек с двумя наганами за поясом и в руке. Он останавливал людей, и машины и вне себя, грозя застрелить, кричал, что он должен остановить здесь армию, и он остановит ее и будет стрелять всех, кто пробует отступить. Этот человек был искренен в своем отчаянии, но все это вместе взятое было нелепо, и люди равнодушно ехали и шли мимо него. Он пропускал их, хватал за гимнастерки следующих и опять грозил застрелить. Через полчаса после того, как я попал сюда, немцы с воздуха обнаружили наше скопление и стали обстреливать лес из пулеметов. Волны самолетов шли одна за другой примерно через каждые 20 минут. Наконец часа через три над лесом низко прошло звено и 15. Мы вскочили довольны, что наконец-то появились наши самолеты, но они полили нас хорошей порцией свинца. Несколько человек рядом со мной было ранено, все в ноги. Как лежали в ряд, так и пересекла пулеметная очередь. Мы думали, что это случайность, ошибка, но самолеты развернулись и прошли над лесом во второй и в третий раз. Звезды на их крыльях были прекрасно нам видны. Когда они в третий раз прошли над лесом, кому-то из пулемета удалось сбить один самолет. Туда, где горел этот самолет, на опушку побежало много народа. Бегавшие туда говорили, что из кабины вытащили труп полусгоревшего немецкого летчика. Не понимаю, как это получилось. Остается думать, что немцы в первый день где-то захватили несколько самолетов и научили своих летчиков летать на них. Во всяком случае, впечатление у нас осталось удручающее». События дня путаются у меня в голове. Я засыпал, потом стреляли, я лез в щель, потом опять засыпал. Помню, как меня послали сопровождать каких-то двух людей, мужчину и женщину. Как я вышел на открытое место, стоял с ними у ограды, проверял их документы и выяснял с дотошностью доморощенного следователя, откуда они и как они сюда попали. А в это время опять пошли над головой самолеты. Кругом все легли или побежали в лес. И мне хотелось сделать то же самое. Но было неудобно. Тут недалеко у забора шлепались пули, но нас не задевало. Все обошлось благополучно. Потом помню майора с обвязанной шеей. В него только что выстрелил по недоразумению какой-то командир, приняв его за диверсанта. И он волновался, обижался, кричал сердитым голосом, но это ни на кого не производило впечатления. Я подошел к самой опушке, где лесная дорога выходила на Минское шоссе. Вдруг в пяти шагах от меня на шоссе выскочил боец с винтовкой, с сумасшедшими вылезающими из орбит глазами и закричал сдавленным, срывающимся голосом «Бегите, немцы! Окружили! Пропали!» Кто-то из командиров, стоявших рядом со мной, закричал «Стреляйте в него, паникёра!» И, вытащив револьвер, стал стрелять. Я тоже вынул наган, который получил час назад, и тоже стал стрелять по бегущему. Сейчас мне кажется, что это был, наверное, сумасшедший человек, с психикой не выдержавший страшных испытаний этого дня. Но тогда я об этом не думал, а просто стрелял в него. Очевидно, мы в него не попали, потому что он побежал дальше. Какой-то капитан выскочил ему на перерез на дорогу и, пытаясь задержать, схватил за винтовку. После борьбы красноармеец вырвал винтовку. Она выстрелила. Еще больше испугавшись этого выстрела, он как затравленный оглянулся и кинулся со штыком на капитана. Тот вытащил наган и уложил его. Три или четыре человека молча стащили тело с дороги. Над шоссе опять пошли немецкие самолеты, и все снова легли на землю или в щели. Потом помню двух человек, полкового комиссара и бриг врача, которые вели за собой через лес под командой человек полтораста, выпускников военной медицинской академии. Я так и не понял. не то они практиковались в Минске, не то их зачем-то под командой отправили в Минск. И теперь, потеряв по дороге уже 20 человек во время бомбежек и обстрелов, они шли обратно на Оршу. Они искали начальство, просили им чем-нибудь помочь. Но кто и чем мог им тут помочь? Им просто предложили идти дальше И они так и сделали Пошли По обеим сторонам шоссе Между столбами Все телефонные и телеграфные провода были порваны Возле дороги лежали трупы По большей части гражданских беженцев Воронки от бомб Чаще всего были в стороне от дороги За телеграфными столбами Люди пробирались там стороной, и немцы быстро приспособились к этому и бомбили как раз там, по сторонам от дороги. На самой дороге воронок было сравнительно мало, всего несколько на всем пути от Борисова до поворота на Оршу. Как я уже потом понял, наверное, немцы рассчитывали пройти этот участок быстро и беспрепятственно, и сознательно не портили дорогу. Вдоль дороги шли с запада на восток женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками, девочки... Молодые женщины, большей частью еврейки, судя по одежде, из Западной Белоруссии, в жалких, превратившихся сразу в пыльные тряпки заграничных пальто с высоко поднятыми плечами. Это было странное зрелище, эти пальто, узелки в руках, модные сбившиеся на бок прически. А с востока на запад вдоль дороги шли навстречу гражданские парни. Они шли на свои призывные пункты к месту сбора частей, мобилизованные, не желавшие опоздать, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами, и в то же время ничего толком не знавшие, не понимавшие, куда они идут. Их вели вперед чувство долга, полная неизвестность и неверие в то, что немцы могут быть здесь так близко. Это была одна из трагедий тех дней. Этих людей расстреливали с воздуха немцы, и они внезапно для себя попадали в плен. В Воршу мы въехали уже часов в 9-10 вечера. Город был пустой, хотя слухи о том, что его разбомбили и сожгли, оказались неправдой. Упало несколько бомб, вылетели все стекла на нескольких центральных улицах, а все остальное было в этот день еще цело. Но в городе все было закрыто, и людей в нем я почти не видел. Кто-то сказал, что скоро уйдет поезд на Витебск. Но нам туда ехать было ни к чему». Станция была забита эшелонами самым разным народом. Было много военных, но еще больше беженцев. И никто ровно ничего не знал. Все толпились, суетились, нетерпеливо спрашивали, куда и когда пойдут поезда. Но некоторые, видимо, уже притерпелись и отупело сидели на лавках, ожидая, что кто-то их подберет и увезет. По дороге с вокзала к коменданту мы наткнулись на какой-то склад около вокзала. Бородатый человек вытащил нам из темноты две буханки хлеба, банку килек и несколько пачек папирос Судя по тому, как он привычно это делал, очевидно, он весь день занимался этим Раздавал понемногу всем, кто к нему подходил, все, что у него было Пока мы были в комендатуре, к коменданту явились три мальчика, лет по 15 и 16, воспитанники авиационной спецшколы Они просили сказать, по-прежнему ли находится их спецшкола там, где она находилась, и назвали место. Еще накануне в Борисове мне говорили, что там, в этом месте, шел бой с немцами. Комендант сказал мальчикам, что они могут идти к себе в спецшколу, потому что там, несомненно, наши. Я промолчал, но когда ребята вышли во двор, я подозвал их и спросил, откуда они и как сюда попали. Выяснилось, что они от своей школы ездили в Москву, кажется, для подготовки к какому-то параду, и теперь не знают, что же делать. У них нет ни командировочных предписаний, ни денег, ничего. Они, наверное, давно ничего не ели, у них были похудевшие лица и отчаянные глаза. Стояли худые и несчастные, как голчата, в своих аккуратненьких шинелях, и было их жаль почти до слез. Я посоветовал им, если они успеют, сесть в тот поезд, который должен отойти на Витебск, потому что в Витебске есть какой-то штаб. У меня была острая жалость к ним. Я боялся, что эти три мальчика пойдут вперед и ни за что, ни про что попадут к немцам, разыскивая свою школу. Потом я сообразил, что у них нет денег, и им не на что будет покупать еду, пока они доберутся до Витебска и попадут в какую-нибудь часть». Я спросил, сколько у них денег. Они ответили, что у них 16 рублей на троих. Я отдал им половину своих денег. Ребята сначала гордо отказывались, но я приказал им, и они взяли, сказав, что непременно когда-нибудь вернут мне эти деньги, и поэтому хотят знать мою фамилию. Я назвался и пошутил, что после войны они могут зайти в Москве в клуб писателей и спросить там меня. Оказалось, ребята читали мои стихи, и у нас возник странный пятиминутный разговор о стихах в этой пустой разбитой орше Ребята почему-то обрадовались, что я писатель, может быть, им стало спокойнее от того, что вдруг оказалось, что эта орша настолько тыловой город, что в нем есть даже писатели Не знаю, так ли, но когда я стал с ними прощаться, они немножко приободрились Они прошли, а я их провожал глазами, бог его знает, почему мне было так грустно Почему-то показалось, что ребята эти непременно пропадут. Ночью мы опять пришли на станцию и к этому времени выяснилось, что может быть отсюда пойдет поезд на Могилев. Свет нигде не горел, отправление состава было связано с полной тайной и полной неизвестностью. Наконец нам шепотом сказали, что где-то за водокачкой налево стоит состав, который может быть пойдет на Могилев. Все командиры были расстроены и подавлены тем, что где-то идут бои, где-то дерутся их части, а они никак не могут попасть туда из отпусков и не могут даже понять, как это сделать. Во всяком случае, в такой обстановке единственным способом попасть в свои части было найти сначала хоть какой-нибудь штаб фронта или армии, на том и порешили. Особенно волновался артиллерийский полковник. Как мне показалось, это был деловой и решительный командир, и он невыносимо страдал от своей бездеятельности, от того, что ничего нельзя понять. Прождав час, пошли опять по путям в поисках состава на Могилев. Наконец, стрелочник показал нам натемневшие вдали вагоны и сказал, что вот эти вагоны потом пойдут на Могилев. Не в силах больше бродить, и, решив будь что будет, мы залезли на этот состав. На платформах стояло два новеньких автобуса, Мы влезли в один из этих автобусов, я присел на холодные сиденья, прислонился к окну и моментально заснул. Не забуду своего первого утреннего ощущения. Я открыл глаза и увидел, что еду на автобусе, а в автобусе рядом со мной и впереди меня сидят военные, а по обеим сторонам от нас бежит зеленая равнина. В первые секунды с просонок у меня было полное ощущение, что я еду по шоссе. Только потом Вспомнив все, что было ночью, я понял, что движется наш поезд. Было восемь утра, светло, ясная свежая погода после дождя. Кто-то сзади меня сказал, что мы подъезжаем к Могилеву. Так кончились для меня первые двое суток, проведенные между Борисовым и Могилевым В сумятице всего того неожиданного, неизвестного, непонятного Что обрушилось на головы многих тысяч людей В том числе и на мою Лишь через 25 лет, готовя том стихов для собрания сочинений Я наткнулся на листки из блокнота Очевидно, самого первого из всех, что сохранились со времен войны На одном из этих листков оказались неоконченные и совершенно забытые мною стихи Я так и не вспомнил, в какой именно день И при каких обстоятельствах я наспех нацарапал их в блокноте. Но одно было для меня несомненно. Стихи были написаны на Западном фронте, В первые дни войны, И именно об этих первых днях. Июнь, интенданство, Шинель с непривычки длинна, Мать застыла в дверях, что это значит? Нет, она не заплачет. Что же делать, война? А во сколько твой поезд? И все же заплачет. Синий свет на платформах, белорусский вокзал, Кто-то долго целует, как ты сказал, Милый, потише, И мельканье подножек, И ответа уже не услышать Из объятий, из слез, Из недоговоренных слов Сразу в пекло, на землю, В заиканье пулеметных стволов. Только пыль на зубах Из убитого каска бери, И его же винтовка бери, И бомбежка. Весь день И всю ночь до рассвета Неподвижные, круглые, желтые Как фонари над твоей головой ракеты Да, война не такая, какой мы писали ее Это горькая